Глава двадцать вторая. Флоренс. Не стоило делать этого. После того, как я столько долгих дней прослужила едой для Магнера, который ежедневно выкачивал из меня крупицы живой силы, следовало как минимум дней десять спать, восстанавливая магический потенциал. Но непрекаянная душа так раздражал. Этому человеку, которого занесло в шаад по капризу моей дочери, надо было вести себя ниже травы, тише воды. Но мужчина воспользовался тем, что я прикорнула, и решил довести начатое до конца, разрушить к лысому Магнусу мой дорогой оплот. Я с просонок не сразу поняла, откуда раздается страшный шум. Стук молотка, виск пилы, хлопанье дверей. Настоящая какафония! Выглянув из шатра, застыла в ужасе при виде своего замка. Он будто дышал и, как огромный дракон, выдавал из окон и провала двери облака темного дыма. «Нет, это же пыль!» Я подорвалась с места. «Что опять происходит?» Когда нашла гостя, то застыла на месте. «Вот бы вы проводить его из шаада в эту же секунду!» Но я не смогла отвести глаз от широкой спины и напряжённых мышц, что играли под атласной кожей. Мужчина вспотел от тяжёлого труда. В руках он держал большую шевер, а сверкающее даже в облаке пыли ведро из магического стекла на его голове создавало чудное, будто магическое свечение. Взрияли сейчас странное, загадочно привлекательное Словно заворожённая, я наблюдала за непрекаенной душой, попутно убеждаясь, что мужчина ненормальный. Он так собирался прогнать пыль. Это бесполезно. Надо было остановить и вразумить, но я не могла оторваться от любования его телом. Почему? Да, он красив, но может это некая магия? В живых мирах совершенно точно есть настоящие маги. Они не так сильны, как потомственные стражи Шаада, но все же... Взять хотя бы Софию, жену великого и ужасного Устина. Когда ее тайна открылась, она потрясла меня до глубины души. Может, и этот человек не так безобиден, как в то хочется верить. «Папа!» Крик дочери вернул меня в реальность. Мне совершенно не понравилось выражение лица этого человека. Он отреагировал на крик ребенка, будто орал его собственный. Вот это игра! Раздражение поднялось внезапно, сметая усталость. Я увидела, что наш гость совершенно точно не белый и пушистый зайка. Он воспользовался отчаянием ребенка и вырвал шанс остаться в живых. Не желая умирать, решил притвориться папой моих детей, не бывать этому. Пусть вочи увидит, кто здесь хозяйка. Сейчас приберусь, с усмешкой пообещала я. Джессика закричала, и на лице мужчины отразилось подозрение. Но было уже поздно. Я была обязана его предупредить. Но всё же зря это сделала, и дело не в угрозе. Когда по щелчку пальцев, вызванная магия на миг осветила комнату, ничего не предвещало беды. Начало было весьма многообещающим. Вездесущая пыль завихрилась и красивым потоком окружила непрекаянную душу. К чести сказать, мужчина не испугался. "Жаль. Может, это сработает". С пола сорвало и подняло в воздух прозрачный горшок Но гость лишь легко вернулся и пнул стеклянное ведро в сторону стены. Я с подозрением прищурилась. Слишком ловок для такой комплекции. Но тут вихрь дёрнул за огромное опахало, которое непрекаянная душа безрассудно продолжал удерживать в руках. Оно сработало как крыло. Мужчина с гортанным вскриком перекувыркнулся в воздухе и изящно приземлился на мягкое место. Прошепяв некое заклинание, гость попытался подняться, но тут в комнату влетел второй вихрь, верхом на котором сидел Герман. Скелет осуждающе щёлкал челюстью и в лёгкой панике постреливал зелёными глазками: "Почему не попаде?" В воздух, окружённые магической защитой скелета, поднимались молотки, гвозди, доски и какие-то странные инструменты. Всё это кружилось и звенело, Мима меня пролетела пела, завывающая не хуже пёселя Лаврентьевича. С треском захлопнулось окно. Последняя надежда на спасение. Ой. Обычно я дотошно контролировала свою магию, но сейчас от усталости случайно выпустила сразу несколько искр. Они разлетелись по всему замку, и в каждой комнате закрутили вихри. Поднялась туча пыли. Ох, сколько же искры вылетело. 3 5. А что, если все вихри соединятся? Стоило только представить огромный ураган пыли во главе с летающим скелетом, я отступила и в панике прижалась спиной к стене. Кажется, я и сама способна сделать то, в чём обвиняла гостя. Я попыталась воззвать к магии, но лишь потемнело в глазах. И как теперь быть? Я так слаба, что не в силах остановить это. Скоро эта часть замка просто не станет вместе со мной и непрекаенной душой. Зажмурилась в ужасе. Дети. Главное, чтобы дети не пострадали. Могу я прикоснуться к вам? Я распахнула глаза и непонимающе посмотрела на мужчину. Что? Могу я дотронуться до вас? Мельком оглянувшись на творившийся за спиной кошмар, процедил он. «Зачем?» – растерянно моргнула я. «Ну же, дамочка!» – нетерпеливо прошипел мужчина. «Я пожарный, и это наши новые, чтоб их разадок правило. Разрешите прикоснуться, и я вас спасу!» Я пожала плечами. «Да, пожалуйста!» «Герман!» – закричал гость. неожиданно перекрывая своим звучным сильным голосом творящееся безумие и подхватив меня на руки, приказал: "Окно". Пархающий под потолком скелет послушно щёлкнул челюстями и выпустил по нам зелёный луч из провала в глазниц. Окружив мужчину, обнимающего меня невидимой, но ощутимой стеной, дворецкий приподнял нас над полом и направил к окну. Остальное сделали и хрипыли. Раздался звон стекла и треск выломанной рамы, и мы с гостем, окружённые щитом скелета, вылетели из замка, как ядрой с катапульты. Ах, понимая, что вместе со свободой мы лишились магической поддержки скелета, выдохнула я. Приготовьтесь к жёсткой посадке, пожарник. Что мать, что дочь? Только и успел проворчать он, когда опора под нами исчезла